Синдром Гречки. Константин Кунах. Психолог-консультант, преподаватель ИПМП имени Кровасарского, автор телеграм-канала «Страдай с толком». Синдром Гречки — неофициальный термин. Он означает проблему, созданную ожиданием этой проблемы. Ситуация, из-за которой синдром и получил свое название, произошла с гречневой крупой. Люди испугались, что гречка закончится, и смели ее с полок магазинов. Пока новую партию не подвезли, гречка на какое-то время исчезла из продажи. А люди посчитали последствия собственных действий подтверждением своей правоты. «Я же говорил, что скоро закончится». То же самое, только менее очевидным образом, происходит и в наших головах. Вася ужасно боится быть отвергнутым на свидании. От страха он зажат, нервничает, не может установить контакт. Конечно, Вася проваливает свидание. Девушка говорит, что они не могут быть вместе. Вася считает, что это было предопределено. Фёкла ужасно боится потолстеть, поэтому постоянно садится на жесткую диету. Ее раз за разом срывают накопившийся голод и испорченный обмен веществ Каждую диету сменяет неконтролируемое обжорство, которое доводит весы до страшных цифр. Они убеждают Феклу в том, что набирать вес ей написано на роду. У Пити особенный случай. У него отдельное, более официальное, чем синдром Гречки, название — синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Это такая форма импотенции, которая вызвана психологическими причинами. После однократной неудачи в постели мужчина так боится повторения этого опыта, что своей тревогой гарантирует новый провал. А чем больше таких провалов накапливается, тем сильнее он уверен в своей импотенции. Это тоже частный случай синдрома гречки. Примеров синдрома гречки масса. Ожидание чужой агрессии озлобляет а озлобленность провоцирует чужую агрессию. Ожидание нарушения договоренностей порождает недоверие и гиперконтроль, которые провоцируют нарушение договоренностей. Гиперопекающие родители растят несамостоятельных детей и объясняют свою гиперопеку этой несамостоятельностью. Может показаться, что эдак вообще нельзя ничего прогнозировать, а то попадешь в самосбывающееся пророчество. Однако «всегда быть в настоящем моменте» — хороший слоган, но плохой способ жить. Даже хомячок запасает в норке еду на зиму, а уж человеку тем более лучше думать о будущем. Так как отличать обоснованные предсказания от синдрома гречки? Как не попадать в петли самосбывающихся пророчеств, а если попал, выходить из них? Как реагировать на информацию о проблемах, не усугубляя их? Хорошая новость. Способ есть. Плохая? Он заведомо не всегда выполним. Чтобы не оказаться на месте Васи, Пети или Фёклы, нужно понимать, что происходит. Иметь хорошее, детальное и верное представление о том, как работает та штука, о которой идет речь, будь то продажа гречки, работа, отношения или управление автомобилем. Например, Евдотья замечает, что окружающие ее игнорируют. Если она понимает, почему, то может решить эту проблему. Скажем, Евдотья редко высказывает свое мнение. Начнет говорить громче, чаще, активнее, привлечет внимание к себе и своей позиции. Если совсем замолчит в страхе еще больше оттолкнуть людей, то попадет в синдром гречки, то есть разница между синдромом Гречки и здоровой реакцией на проблему зависит от степени осведомленности о подлинных причинах происходящего. То же верно и для остальных персонажей из примеров, озвученных ранее. Если бы Вася знал, что он вообще-то привлекательный, то не был бы так зажат. Если бы Фекла понимала механику сброса и набора веса, то не доводила бы себя до жора и не портила обмен веществ. Если бы Петя понимал, что его первая неудача была из-за переутомления, а последующие — из-за тревоги, ему стало бы проще расслабиться и преуспеть в постели. В каждом случае синдром Гречки вызван непониманием ситуации, ошибочными представлениями о том, что происходит. Так как же быть осведомленным? Как понимать механику происходящего вокруг? Это не всегда возможно, будь вы хоть трижды даосским старцем. Возникнут ситуации, с которыми вы столкнетесь впервые, а потому можете неправильно истолковать. От синдрома гречки, как и от любых ошибок, нельзя застраховаться полностью. Но можно делать две вещи — учиться и прислушиваться к обратной связи. Хорошо быть эрудированным и образованным, понимать хотя бы в общих чертах, как работает различная техника и функционирует экономика. Знать основы медицины хотя бы на уровне «не мазать свежие ожоги маслом». Если вы слушаете эту статью, то, скорее всего, вы уже на верном пути. Но если получать знания можно из разных источников, то умение прислушиваться к обратной связи напрямую связано с уровнем осознанности. А чтобы его развить, почаще задавайтесь вопросом «А не ерунду ли я творю?» Отнеситесь к собственным мыслям с таким же недоверием, как и к чужим. Если кто-то подойдет к вам и скажет «Скоро закончится гречка», «Тебя отвергнут на свидании», «Ты всегда будешь толстой, «У тебя ничего не получится в постели», вы вряд ли примете это близко к сердцу. Но если что-то подобное вы будете говорить себе сами, Велика вероятность, что собственным мыслям вы поверите безоговорочно. Поэтому не доверяйте. Почаще задумывайтесь, а с чего я это взял? И прислушайтесь к обратной связи от внешнего мира. Васе и Евдотье, чтобы выйти из иллюзии отвержения, нужно задавать собеседникам вопросы и внимательно слушать ответы. Фёкле Стоит поискать актуальные научные данные об изменениях веса. А Пете — сходить к сексологу. Только так наши герои узнают истинные причины своих проблем и смогут с ними справиться. Итак, чтобы выйти из синдрома гречки, нужно не верить себе на слово, задаться вопросом, а не ерунду ли я творю, услышать ответ от людей, которые имеют непосредственное отношение к проблеме. Эта несложная тактика значительно сократит риск синдрома гречки и поможет не создавать себе проблемы на ровном месте.